Глава тридцатая «Возможно, мы вообще неправильно обо всём этом думали», — сказал я, когда мы собрались в гостиной. «А если изнуришь, и есть ответ, который мы ищем?» «Это в каком смысле?» — спросил Уэйд. «Если бы мы сумели превратить его ДНК в оружие, то у нас получилось бы остановить любого эпика, жизнесила, крылату, клемату, их всех, Но ты же сам говорил, возражал Вейт. Он способен глушить любой мотиватор, который ты сделаешь, подразумевается, включая и тот, что сделан из его собственной ДНК? Хёршел кивнул. Пацан тут дело говорит. Я был бы за то, чтобы раздобыть его ДНК, а его самого потом швырнуть с трапа. Тогда его ДНК можно будет пользоваться, сколько влезет. Это вариант, сказал я. Это такое может быть слишком опасно. Мы напали на трап-площадку, поэтому они, вероятнее всего, сейчас какое-то время будут оставаться в повышенной готовности. Есть вероятность, что Изнуриш согласится с нами сотрудничать, сказала Пейдж. Сотрудничать с нами? переспросил Хёршел. Но это вряд ли. Эпики не из тех, кто сотрудничает, особенно с теми, кто пытается их убить, и всё такое. Они с Жизнесилой были знакомы, сказала Пейдж. Работали вместе до напасти. Думаю, даже дружили. Вот и я о том же, сказал Хёршоу. Не станет он нам помогать. Пейдж покачала головой. Они больше не друзья. Изнуриш боится Жизнесила. Ты откуда знаешь? спросил я. Я работала в штате у Изнуриша. А если кого-то охраняешь, то и слышишь порой разное. Он себя может вести как любой другой надменный эпик, но я думаю, что он напуган. Я раньше помогала управлять его нарядом охраны. Возможно, он и эпик, но ему не разрешают ходить куда он захочет. Перемещения из Нориша ограничены определёнными секторами города, и Враньё постоянно отслеживает, где он. Больше всего он похож на пленника. Но одно я знаю совершенно точно: из Нориш боится жизни сила. И спорить могу, его заинтересует наше предложение помочь его свергнуть. «Да не станет он нам помогать», — сказал Хёршел. «Мы к нему явимся, и он попытается нас убить, как и любой другой эпик». «Изнуришь, не вояка», — гнула своё Пейдж. «Он из тех парней, какие едят икру и играют в гольф. Не станет он нас убивать». «Это не значит, что он будет помогать». «Возможно, ты не прав». Неа. Согласится он нам помочь или нет, сказал я. Нам придётся его выкрасть. Покушение издали не вариант, пока дожив жизни сил, он его исцелит. Как бы там ни было, придётся устраивать похищение. Можем предоставить Пейдж, самостоятельно попробовать его уговорить, а если не получится, скинем его с края города и убьём. Вас обоих такой вариант устраивает? Хёршл согласных мыкнул. Если то, что ты сказал о его охране правда, встрял Уэйт. Выкрасть его будет нелегко. Что же стало со всемогущим бластерным героем боевого умище номер 5? Ты теперь боишься парочки каких-то охранников? Игра называлась "Сотресатель войны", ответил Уэйт. И я был номером 3, а не 5. Уэйт справится, сказал я. Верно? Тот кивнул. «Тогда давайте за работу», — произнесла Пейдж. Весь остаток дня Пейдж и Уэйд вместе изучали объёмные чертежи промера, на которых изображалась база из Нуриша, пока я возился с ДНК Мерцы, а Хёршелл просматривал записи, которые мы украли из лаборатории. «Эй!» — окликнул меня Хёршелл через несколько часов. «А? Как движется?» Я отложил растаявшее лезвие блендера. не очень. Думаю, ДНК слишком нестабильна, чтобы быть жизнеспособной. Молекулы, похоже, вибрируют с невероятными скоростями. Это искажает измерения, расчёт времени и канальное движение в магнитном поле. Вообще-то мне всё равно, ответил Хёршоу. Я спросил только для того, чтобы ты обратил внимание. Хочу, чтобы ты взглянул. Я тут нашёл кое-что. Я вышел на кухню. И он протянул мне листок бумаги. Невниковая запись от руки на линованной страничке из тетради. Судя по оборванному краю, её выдрали из спирального переплёта. Это из досье Крылаты, которое мы забрали в лаборатории, сказал Хёршел. Прочти-ка. Врач сказал маме, что у меня что-то под названием остео... осте- ости. Слова зачёркнуты. Не помню, как оно называется, но врач всё время называл это НО. Наверное, кости у меня не производят достаточно чего-то, что начинается на К, а потому легко ломаются, как у птичек. Теперь мама считает, что мне больше ничем заниматься нельзя. Отобрала у меня скейтборд и клюшку для хоккея на траве, даже волейбольный мяч. Как будто от мяча у меня рука поломается. тоペ я в жизни ничего не слышала. Это так несправедливо. В голове не умещается, что она взяла и так обошлась со мной. Всю жизнь мне испортила. Не даст мне в этом году никуда пробоваться, точно знаю. А после всего этого она меня обнимает и говорит, что всё будет хорошо. Ага, это я и без неё знаю. Я и не считала никогда, что всё будет хорошо. «Можно подумать, это ей врач сказал, что у неё хрупкие кости, а не у меня. Худший день в жизни. Шелли». «Это ещё не всё», — сказал Хёршел, «забирая у меня дневниковую запись, которую я только что прочёл и вручая мне другую. Датни на одной не было, но, судя по всему, эта девочка Шелли всё ещё училась в средней школе». Сказала маме, что сегодня записалась в шахматный клуб. Она ответила, что гордится мной, потому что я пробую что-то новое. Ни в какой шахматный клуб я не записывалась. Я пробовалась в команду по хоккею на траве. И угадайте, что? Меня приняли. Со всеми моими хрупкими костями. Что вы на это скажете, доктор, как вас там? Заберите свой незавершенный остеогенез и запихните себе в нос нос. Потому что в этом году я буду играть в хоккей на траве, и отбор был хороший. Никому до меня и до тронуться не удалось, что вероятно и хорошо при этом самым НО. Но я сама 7 мячей забила. 7. Это больше, чем в большинстве матчей. Тренер сказал, что сильнее игрока они за всю его жизнь не отбирали. Мне было изумительно. Лучший день в жизни. Шелль. Я вот дал листок Хёршилу и взял следующий. У нас в квартале сегодня был гигантский бой водяными шариками. Мне никогда в жизни не было так стыдно. Мама ходила за мной хвостом и говорила всем остальным детям, чтобы меня не били, как будто я на пополам сломаюсь или ещё что, если стукнут. А я просто хочу быть нормальной и делать всякое нормальное, и чтобы никто не знал про мои кости. А тут мама ходит и всем рассказывает, что я какая-то невареная макаронина, которая сломается напополам. Уму непостижимо, что она так со мной поступила. Она ещё не знает про хоккей на траве. Уже месяц прошёл, и я лучший игрок в команде. Если бы она только увидела, как я играю, не стала бы смотреть на меня так, будто я хрупкая картофельная чипса. Терпеть не могу, когда она так на меня смотрит. Терпеть не могу, как бережно она меня обнимает. Я не поломанная. Я такая же, как все остальные. Кроме того, нет ничего хуже картофельных чипсов. За что их люди вообще любят? Шелли. Последняя, сказал Хёршел, передавая мне ещё одну бумажку. Почерк на листке был не таким ровным, как на двух последних. Буквы время от времени превращались едва ли не в каракули. Как будто она выписывала их с трудом. В игре на прошлой неделе ударили очень плохо. Врач сказал, у меня сломано 14 костей. Какая-то корова из другой команды врезалась в меня с такой силой, что я как будто взорвалась. Столько рёбер и пальцев все раздроблены. Помню, было так больно, словно я развалилась на куски, как суп выплеснутый в траву. больше почти ничего не помню только много-много боли но помню огни скорой помощи и когда санитары пытались сгрести меня на носилки стараясь ничего во мне не поломать мама плакала ещё сильнее меня как будто у неё душа надломилась больше моих костей я знала в ту же секунду когда проснулась в больнице что больше никогда не буду играть в хоккей на траве Но я больше ничем не хочу заниматься. Особенно теперь, когда все знают правду, что я и есть картофельные чипсы, про какую им всем рассказывала моя мама. Я хочу только одного встать и показать всем, что я по-прежнему лучше. Пусть даже мои кости и не выдерживают удара. Шелли. По скриптам. Только что Джеффри сообщил мне, что игру мы продоли. Облом. Ты уверен, что это Крылата? спросил я. Хёршел пошарил среди других бумаг в папке на столе и вытащил обложку похожую на ту, которую мы видели в папке Мерца. Показал на строку, помеченную имя Дона Пасти. Там оно и значилось. Шелли Сэндерс. И это всё? спросил я, показывая на дневниковые заметки. Ага. Зачем жизни сило такое хранить? Потому что, возможно, наша маленькая крылата не такая сильная, какой мы её считали, ответил Хёршел. Я снова перебрал страницы её кости. Считаешь, они могут оказаться её слабостью? Возможно, согласился Хёршел. А может и нет. Если да, то нам ещё только предстоит отоыскать способ их сломать. Что само по себе кажется мало вероятным. Да и всё равно это не будет иметь значения, если даже мы найдём её и сломаем ей кости, жизни сил их просто исцелит. Я покачал головой. Оно не так устроено. Жизнесил даритель. Это не он исцеляет, а она сама. Какая блестать его разница? Разница в том, что Жизнесил даёт ей власть исцелиться. Но само исцеление проводит она сама, а не он. Если у неё сломаны кости, и мы её слабость выявили, она не сумеет применить свои способности, ни телекинез, ни её дарованное исцеление, даже если оно от другого эпика. Хёршел хлопнул меня по плечу. "Изумительно. Тогда ступай, примените свои научные мозги к тому, чтобы построить что-то такое, что сломает ей кости". Я рассмеялся, думая, что он шутит, но на его лице ответной улыбки не возникло. Нет то, чтобы Хёршел вообще когда-нибудь улыбался. Ты это серьёзно? Хочешь, чтобы я просто взял и что-нибудь придумал? Вот именно. Ага. Прикину, что тут можно сделать. Хорошо. Я отдал ему листки. А что-нибудь про другой эпос нашёл об этой климате? Мало что. Бесполезные обрывки данных, вроде её любимого цвета, срок действия её водительского удостоверения и тот факт, что она работала экскурсоводом. Единственное, что добавил жизни сил, вот. И он прочёл в одной бумажке. Климата начинает домыть, будто она выше меня. Вижу это по глазам. Придётся подавить её дух, пока она слишком не вознеслась. Но не сейчас. Оскаи считает, что у неё есть сила. Те, кто верит, будто у них есть сила, слишком часто погрязают в собственной спеси и уже не стремятся к росту. Довольно скоро она поймёт наше истинное несходство друг с дружкой, и тогда она увянет от стыда. Больше ничего? спросил я. Хёршел пожал плечами. Я ж сказал, мало что. Ну, ты хотя бы что-то нашёл на крылату? И это я сказал. Может, да, а может и нет. Возможно, это вообще никакого значения не имеет. Я покачал головой. Жизнесиил не стал бы хранить эти листки, если бы они ничего не значили. Думаю насчёт сломанных костей ты прав. Ещё бы не прав. Я всегда прав. А теперь вступай, делай из микроволновки и вафельницы что-нибудь такое, что переломает ей все кости. Можно взять микроволновку? Гершл взглянул в сторону кухни. Нет. Когда Пейдж с Вейдом были готовы, они вновь собрали нас в гостиной. Из всего, что я узнала, пока работала на Изнуриша, начала Пейдж. У него дом охраняется довольно крепким подразделением безопасности. Вам удалось подгрузить модель промера, спросил я. Пейдж взяла наручный модуль, который мы украли у Ворона. голографическим проектором, его она создала на журнальном столике, миниатюрную трёхмерную модель здания. Первоначально, сказала она, черкая рукой по зданию так, чтобы оно повернулось на месте. И я подразумевала, что служба безопасности у Изнуриша будет рыхлее, чем у Жизнесилы. Это не так. Жизнесила, похоже, больше заботит о берегать Изнуриша, чем себя самого. Но в этом есть смысл. Единственная настоящая угроза жизни силу от другого эпика. Здание из нуриша. Четырёхэтажная гостиница Апартаменты Спринг Хилл. Все выходы из неё, кроме одного, запечатаны. Двор 40 футов в ширину и весь в противопехотных минах. Гостиница стоит почти в сотне шагов от любой другой постройки и окружена двухэтажной бетонной стеной толщиной 5 футов. Вороньё охраняет каждый дюйм первых трёх этажей. Насколько я могла определить, только на верхнем этаже охрана не такая плотная. А подвал там есть? спросил я Скони в голову, и рассматривая прозрачную модель. Она покачала головой. То, что вы видите, основные коммуникационные тоннели. Трубы слишком маленькие, чтобы по ним ползать. Я уже проверила. Мы бы могли взобраться по стене. сказал Хёршел, приближая крышу. На верхнем этаже минимум охраны. Для этого нам бы сперва пришлось проломить наружную крепостную стену, пересечь минное поле, миновать охрану периметра, которая там кишит как муравьи, и взобраться вверх на два хорошо освещённых этажа. Даже ночью нас бы там отлично видели примерно полпути вверх до третьего этажа. А если взять кошку, Спросил я со щиповая модель так, чтобы стали видны окружающие здания. Вот тут, по другую сторону бетонной стены, трёхэтажная контора Wells Fargo. Я показал банк. Может, получится перебросить трос до здания из нуриша и переползти по нему? Может получится, согласилась она. Вот только здесь, здесь и здесь сторожевые вышки. Она показала на объёмном изображении. Apple стимы будем слишком медленно. Если б даже нам удалось применить какой-то отвлекающий манёвр и одеться полностью в чёрное, охрана на вышках наверняка заметит, как кто-то ползёт над 100-футовым пространством от Wells Fargo. Не говоря уже о том, что окна апартаментов в Spring Hill усовершенствовали и поставили пуленепробиваемое стекло. Спорим, даже они не устоят против Браунинга 50-го калибра, сказал Хёршел Тычев Кипу Гарнот. Ага, а спорим эти выстрелы, они услышат за милю, парировала Пейдж. А ты разве в Гарноты подавители не паковал? спросил меня Уэйт. Это по-прежнему не решает задачу, как нам в самом начале добраться до окна, сказала Пейдж. Кроме того, даже если его заглушить, Взрыф окна, кажется, довольно заметен. Это если мы не создадим отвлечение, сказал Хёршел. Пара кирпичей си 4 не сможет не привлечь глаз другой. Об этом я тоже подумала, ответила Пейдж и села. Скажем, нам удастся открыть окно и хорошенько отвлечь внимание на полминуты. Но как нам добраться до этого открытого окна? И что гораздо важнее, как нам оттуда выбираться? К тому же с пленником. Я пристально уставился на чертежи. Мой взгляд продолжал отвлекаться на трёхэтажное здание Wells Fargo через двор. Вот этот коридор, сказал я, показывая на крепости Знуриша и смахивая на голограмме внешние стены из поля видимости. Тот, что заканчивается пулеипробиваемым окном. В нём добрых полсотни футов в длины. "Ну?" спросила она. "Наверное, как это нам поможет?" Я поднял голову и лукаво улыбнулся ей. "Мне тут в голову пришло кое-что безумное. В смысле, совсем безумное." Она посмотрела на меня так же проказливо, как это бывало, когда мы вместе тренировались в курятнике. "Безумное мне нравится", сказала она. "Хорошо", я коротко кивнул. Когда мне кажется самое время поджечь гореноту синьку. Мы с Хёршелем расчистили место в гараже, и после этого я установил гореноту синьку на бетонном полу. Зажигалку с мотиваторным приводом я поднёс к её уголку. От бумаги, когда она занялась, полетели в стороны лиловые искры. Пламя догорело и испипелив бумагу, и оставив лишь золу, и пять других горенот больших. Горьноты в горьнотах. Я беспокоился, что путешествие в люкс их как-то испортит, но они пока что казались неповреждёнными. Пять новых горьнот были каждой величиной и толщиной с обеденную тарелку. Пейдж развернула четыре. Там оказались четыре идентичных полноразмерных синьки гоночных электрических мотоциклов «Кавасаки-ниндзя» с перегруженными аккумуляторами и узлами гравитронного наддува. Вместе мы разложили эти четыре синки мотоцикла в гараже и одно за другой подожгли их. В пепле возникли четыре гладких чёрных мотоцикла. Взгляд мой задержался на несожжённой горе ноти. Живот мне крутило от осознания, что этот мотоцикл никогда не повезёт на себе Эбигейл. Уит провёл руками по сиденью того, что стоял ближе к нему. Пейдж села на один и включила зажигание. Мотоцикл наполнил гараж мягким урчанием. Его электромотор сделали предельно бесшумным, насколько это вообще возможно. На холостом ходу кто-нибудь поблизости едва ли сумел бы отличить его от гула крупной морозильной камеры. "Тихий", сказала Пейдж. Хёршел хмыкнул. "Всё равно рискованно". Пейдж прибавила оборотов, проверить звук. Даже на средней передаче шум мотора легко перекрывался нашими голосами, если мы их даже не повышали. Через стены жилых домов звук слышно не будет, сказала она. Никто не заметит, что мы там. Заметят, конечно, ответил Хёршел. Мы через весь город поедем на блескучих мотоциклах. В районе её не патрулируют улицы жилых кварталов, сказала Пейдж, глуша мотор, исходя с мотоцикла. Я в таких случаях по крайней мере не знаю. Жизнесил хочет, чтобы его народ чувствовал себя в безопасности, и его при этом не изучал недоверчивый взгляд тирана. Видение его, во всяком случае, то, что он излагает своим солдатам, не сводится к господству. Жизнесил строит утопию, желает создать идеальное общество, способное функционировать без охраны, шарящей по дворам и заглядывающей в окна. И пока что у него вроде как всё получалось. Люди себя чувствуют в безопасности и самостоятельно. «Всё это покупается малой ценой. Убийством и грабежом, конечно», — сказал я. «В итоге так тираны и поступают. Строят незабываемые царства на горбу у забываемых жертв». «Я не утверждаю, что он поступает правильно», — сказала она. «Но здесь это нам на руку». Если кто-то из жителей заметит, как мы посреди ночи несёмся в темноте по улицам в неразличимых мундирах и на гравитационных мотоциклах, они решат, что мы просто на просто воранью, едущие из дому на смену, или ещё куда-нибудь. А если на мотоциклах, мы попадёмся в воранью, спросил Хёршел. Они насыщят, правильно? Группа из четверых, бродящая посреди ночи, Скорее всего, привлечёт точно такое же внимание на мотоциклах или без. Я в таком случае, однако, предпочла бы оказаться на мотоцикле. Ну, может, произнёс Хёршоу. Всё равно это как-то очень уж на виду. Я могу построить такой маршрут по городу, на котором контакт с Вороньём будет минимальным, сказал Уэйт. Как в тоннелях. Можем обогнуть кварталы расселения Воронья. Входы в тоннели и выходы из них, а также любые здания на поверхности, хоть как-то связанные с Вораньем? А ты как считаешь, Джекс? спросил Хёршел, глянув на меня. В тоннелях получилось, ответил я. Похоже, план годный. Я посмотрел на Пейдж. В каком часу в городе спокойнее всего? В 3 или 4 утра, так же, как и внизу. По-моему, надо браться. Ладно, согласился Хёршел. Почему бы и нет? Нам же всем когда-то придётся умирать, верно?